хватает на взятки правительственным чиновникам борьбу с гангстерами и разного рода меры силового давления, каково и бдительные владельцы горных домов считают необходимым оказывать на конкурентов и властей, придержащих, дабы те не мешали им спокойно работать. Нет, казино никого не обманывают. В них нет магнитов под колесами рулетки, нет Налитых свинцом игральных костей, нет крапленых карт. Всю необходимую работу проделывает за них математика. Правда, на американской рулетке с горечью вынужден сообщить вам об этом имеется не только ноль, но и двойной ноль, что более чем удваивает навар. Американцы, как нам известно, из несчетных голливудских боевиков любят ходить по самому краю. В данную минуту я с головой ушел во все эти глупости просто потому, что живу на юге Франции, на расстоянии всего лишь броска игральной кости от множества казино, каждая из которых более чем готова позволить мне доказать нерушимость законов теории вероятностей и уже успел обсудить со многими крупье поразительное нахальство американцев с их двойными нулями. Помнится месяц назад, еще до первых боевых вылетов. «Войны в заливе» я увидел по телевизору немалое число уличных интервью с гражданами Америки. Почти все они высказывались в пользу силового нажима на Саддама. И одна из причин этого состояла в том, что они были уже сыты по горло пинками, которые получает Америка. Всем, кроме американцев, причина это покажется фантастической до крайности. Это американцы-то пинки получают. Спросите гражданина любой другой страны, какого он мнения о том, что самую мощную державу мира обратили во всемирного козла отпущения что ее запугивают и вообще никакого прохода ей не дают, и гражданин этот, если выразиться на американский манер, заржет как лошадь. Мы и сами все это уже проходили. Начиная с Первой Афганской войны и кончая Родезией, В одностороннем порядке, провозгласившей свою независимость, британцы чувствовали, что малые страны обходятся с ними несправедливо. Чтобы увидеть это, достаточно почитать комментарии прессы времен войны с бурами или восстания сипаев. Такова обычная участь доминирующей в мире державы. Она видит в себе гулливера, волосы и пальцы которого пришпиливает к земле орда писклявых лилипутов. Сказанное ни в коей мере не означает, что я норовлю оправдать или осудить войну с Ираком, да и любую другую нет. Я просто пытаюсь понять точку зрения американцев. Им представляется, что мощь Америки и присущие ей чувство моральной ответственности обязывают их поддерживать в мире порядок. Однако при всякой Предпринимаемые ими попытки такого рода на них сыплются насмешки и клеветы. В качестве доминирующей державы Америка привыкла ходить по самому краю, привыкла к двойному нулю, колоссальному превосходству своих обычных вооруженных сил и к не имеющей себе равных ядерной мощи. Однако крайних ставок она никогда не делает. Использование ядерного оружия против неядерной державы было бы воспринято всеми как геноцид. Сосредоточение всех обычных вооруженных сил Америки в одном месте было бы немыслимым чисто логически, да к тому же оставило бы опасные бреши в других частях света.